Глава 2, фрагмент 12. Мигель Мартинес, главарь упокоенной нами банды, не доехал до поселка Речной 20 с небольшим километров, потому что закончился бензин. Кроссовый мотоцикл марки Ямаха он бросил и дальше пошел пешком. Мотоцикл мы подобрали, потому что не гоже такому добру пропадать, а Мартинесу дружно пожелали быть сожранным по пути к поселку. Но, как выяснится, через час его не сожрали. Посёлок Речной Можно назвать деревушкой, потому что жилых домов в нем всего четыре десятка наберется. Заметно, что строился населенный пункт поэтапно и с четкой целью – быть привязанным к реке. Река для поселка многое значит, но и дорогами он не обделен. Одна из дорог тянется вдоль реки и заканчивается, упираясь в поселок. Вторая строго перпендикулярно реке уходит в степь. Обе дороги достаточно широкие и укатанные. Кто и куда по ним ездит, остается только гадать. Узнаем позже, если все хорошо сложится. С безопасностью от степных налетчиков в поселке все хорошо. Он обнесён двухметровым бетонным забором, попасть за который можно только проехав через одни из трех имеющихся ворот. Впрочем, со стороны реки забора нет, но там и не подберешься. Глубоко и берег обрывистый. Только если на лодках. В центре поселка имеется небольшая площадь, к которой сходятся все дороги, проулки и тропинки. На реке построен внушительный причал, к которому пришвартованы четыре крупных метров по шесть длиной весельных лодки. рыбацкий надо полагать. Фонари на столбах светятся, а это значит, что электричество имеется. И дают его точно не генераторы, потому что в такой тишине мы бы их услышали. Общий вывод таков. Поселок Речной, местечко далеко не бедное. И кормится он точно не от продажи пойманной рыбы и выращенного в степи мяса. всю эту информацию мы получили при осмотре поселка с расстояния через бинокли. Более подробно принесли сходившие в разведку Саня, Булат и один из берсерков. Вроде Укхарова зовут. Хрен запомнишь эти дурацкие имена. «Почти к забору подошли, а берсерк в отдалении ждал, чтобы не светиться», — первым начал рассказывать Саня. «Поселок спит, но сторожа наверняка имеются, и я уверен, что нас они видели. Мы не прятались особо». «Толку, если уже нашумели, когда подъезжали?» «Это хрень», — он указал на автобус «Мерседес», превращенный берсерком в грузовик. «Похлеще тепловоза верещит на всю округу. Остальной транспорт только усиливает звук представления. Нас не пристрелили, и это радует. Значит, не хотят воевать. Хотели бы, тогда не стали бы церемониться со столь наглыми разведчиками». «За забор не заглядывали?» — поинтересовался Боков. «Сходи да загляни, раз такой». — огрызнулся Булат. — Мы, конечно, наглые, но не настолько. Не понимаем, что заглядывание за чужой забор может быть печальным для заглядывающего. Высунул башку, и не разведданных тебе, не разведчика. Понимаешь ты это, Андрюха? — Да я спросил только, а ты же целую поэму сочинил, — буркнул Боков. Мог просто нет ответить. — Что делать будем, — спросил я. — Утро ждать или попробуем на переговоры съездить? — Не нужно на переговоры ехать! — крикнул сидящий с биноклем на крыше КАМАЗа полковник Стрелков. «Переговоры сами к нам приехать решили. Машина в сторону ближайших ворот едет. Джип какой-то!» Старый Гранд Чирокки прикатил через десять минут. Подъехал, не боясь, и даже фар не потушил. Водитель и пассажир вышли и встали в ожидании. Оба светлокожие, но темнота не позволяет определить хоть какую-то национальную принадлежность. Видно только, что водили лет двадцать, а пассажиру как минимум вдвое больше. медведи мы загодя спрятали за транспортом, чтобы не пугать приехавших. «Поговорить приехали», — по-английски сказал пассажир. «Поговорить приехали», — повторил водитель. белорус значит». «Ну, давайте поговорим», — боря Стрелков вышел к приехавшим и навис над ними, словно грозовая туча. «Кто первым будет говорить-то? Ты?» Он ткнул пальцем сосиской белоруса в грудь. «Или ты!» В англичанина тыкать не стал, но посмотрел сурово. «Я!» — белорус выпятил грудь. Здоровьем он не обижен, но рядом с Борей все выглядят обиженными. «Слишком огромен, полковник!» «Боря, успокойся!» Андрюха подошел и легонько пихнул федералы локтем в ребра. Протянув руку, приехавшим представился. «Я Андрей. Если вы приехали говорить, то давайте говорить!» «Стояние на месте вряд ли даст результат». «Кто мы, как я понимаю, вы уже знаете?» «Нет!» Белорус, пожав Андрюхину руку, без проблем перешел на русский. «Но вы приехали на транспорте Мартинеса, а он сам несколько часов назад заявился еле живой. Его кодлаки сильно потрепали. Сейчас, правда, Мартинес совсем не живой, но это не важно. Мы ждали вас и хотим отблагодарить. Это староста поселка». Белорус указал на англичанина. «Зовут его Николас. Меня зовут Матвей. Я главный помощник старосты». «Давно старостой он стал. Я встал рядом с Андрюхой и тоже протянул руку Матвею. попробую угадать. Несколько часов прошло, как староста. С тобой аналогично, верно?» Матвей улыбнулся и кивнул. «Все верно. Власть сменилась благодаря вам». Мигель Мартинес был тираном, но при его власти поселок речной быстро поднялся. Три неполных года испанец правил поселком. Сельское хозяйство и рыбный промысел приносили столь ничтожный доход, что его хватало лишь на поддержание того, что имеется. Бизнес Мартинеса, а по сути простой грабеж, доходу приносил намного больше. Но этот бизнес был построен на крови. Роптали жители на тирана, да все-таки были довольны. Почти у каждого имелся транспорт и все, что нужно для дела, которым живет. И рабы имелись, чтобы жителям грязной работы не утруждаться. Ими становились новоприбывшие. Жителей в поселке Речной почти две сотни наберется, если вместе с рабами считать. Могли они Мартинеса с его бандой своими силами ухлопать, да боялись. Переворот — это стрельба. А стрельба — это убитые. По обе стороны. Жители понимали, что любой из них может трупануться во время переворота и менять власть не спешили. До того момента, пока Мартинес не лишился банды. Причапал в поселок уставший, немного погрызенный кадлаками, надеясь на поддержку подданных, да тут же был взят в нехороший оборот. Шкуру сняли, гениталии отрезали, а затем повесили. И повесили еще десятерых парней Мартинеса, что в поселке оставались и порядок блюли. Злые люди в поселке живут, однако... Если бы Мартинес не пожаловался, что какие-то наглецы перестреляли всю его братву, то мог подольше прожить. Не прожил, а прошлого не воротишь. Выбора нового главы поселка и его помощника – дело техники. Час, и на посту главы Николас Уайт, а его помощником стал Матвей Гриневич. И даже имущество банды до нашего приезда поделить успели. Потом вернули, но наверняка не все до единого. Все это нам рассказали Уайт и Гриневич, да только не поверили мы им. и на гостеприимство предложенное уклончиво ответили. Спешка, она ведь при ловле блох нужна. Подозрительными мы были и остались, а поэтому решили показать главный козырь — медведей. Удивлению главы поселка не было предела. Помощник так вообще заикаться начал. Угорх, впрочем, их быстро успокоил, пообещав не убивать никого без надобности. И заверил нас, что говорят новоизбранные властители правду. Не врут насчет гостеприимства и смерти Мартинеса. Властители же на заявление «не убивать» отреагировали посредственно, потому что не угрх их пугает, а берсерки. Многие в этом мире о разумных медведях слышали, да немногие видели их. Берсерков же вообще только избранным удается постречать. Мы все, получается, избранные. Поговорили, напугали и в поселок двинули. Располагаться. Сутки отдыха нам точно обеспечены – а затем снова в дорогу. Главное, не забыть связь на охрану поставить и следить, чтобы никто не свалил. Впрочем, Мартинес уже успел рассказать жителям, кто мы такие, и поэтому можно быть уверенным, звонок в Иерихон уже сделан. Плохо, что поселок Речно имеет проводную связь с остальными городами.